— Слишком далеко, — кивнул профессор современного руносложения, но чудакули ничего не слышал. — А еще там есть олени, тысячи оленей и лоси, волки везде бегают и горные львы, ничего удивительного. Я слышал, там даже ледяные орлы встречаются. Его глаза смотрели куда-то далеко-далеко, их всего-то осталось с полдюжины. Наверное, чудакулли очень много делал для редких видов животных. В частности, заботился о том, чтобы они оставались редкими. «Самое, что не наесть глушь!» — сообщил декан. «На самом краю карты!» «На каникулах я гостил там у своего дяди», — произнес чудакулли, и глаза его затуманились слезами. «О, как я проводил там время! Великолепно! Там такое лето!» «Небо синее, как нигде больше. Там очень... и трава, и...» Он резко вернулся из просторов воспоминаний. «Значит, нужно ехать». Резко выпрямился он. «Долг зовет. Глава государства сочетается браком. Очень важное событие. Волшебники должны на нем присутствовать, хотя бы для вида. Положение обвязывает, как говорится». Лично я никуда не поеду, решительно заявил декан. Это же противоестественно. Я имею в виду сельскую местность. Слишком много деревьев. Терпеть их не могу. А вот казначею не мешало бы проветриться, сказал Чудакульли. В последнее время он стал каким-то нервным. Понятия не имею, почему. Он наклонился и уставился вдоль стола. Казначей, казначей, уронил ложку в кашу. Вот видите. — развел руками чудакули. — Комок нервов. — Я говорил, что тебе не помешает побыть на свежем воздухе, казначей! Арканслер ткнул локтем декана. — Надеюсь, бедняга еще не избрендил окончательно, — произнес он, как ему казалось, шепотом. — Слишком много времени проводит в помещении. Ну, ты-то меня понимаешь. Декан, который выходил на улицу в среднем один раз в месяц, только пожал плечами. Тебе, должно быть, пойдет на пользу, выехать на природу подальше от университета, а? прокричал арканцлер, кивая и жутко гримасничая. — Тишина и покой, здоровая сельская жизнь. Я, я, я буду очень рад, арканцлер, выдавил казначей. На его лице, подобно осеннему грибу, проступила надежда. Молодец, молодец! похвалил арканцлер с лучезарной улыбкой. Поедешь со мной. Лицо казначея свело от ужаса. Нужен еще кто-нибудь, оглянулся по сторонам чудакули. — Добровольцы есть? Волшебники, все как один городские жители с крайне заинтересованным видом уставились в свои тарелки. Они всегда проявляли уважение к еде, но на сей раз никому не хотелось, чтобы взгляд чудак упал именно на него. «Может, библиотекарь?» — предложил профессор современного руносложения, бросив жертву на растерзание волкам. Раздался одобрительный гомон. «Хороший выбор», — поддержал декан. «Это как раз для него. Сельская местность, деревья, а еще деревья». горный воздух подсказал профессор современного руносложения да в последнее время наша библиотекарь как то неважно выглядит быстро согласился магистр неписанных текстов полагаю соскучился по дому покачал головой декан э, там ведь везде деревья все выжидающие посмотрели на арк канцлера он не носит одежду сказал чудакульли и постоянно уукает Он носит старый зеленый халат, — возразил декан, — но только после ванны. Чудакули шумно почесал в бороде. На самом деле библиотекарь ему нравился. Никогда с ним не спорил и всегда сохранял хорошую форму. Пусть даже она была несколько грушевидной, но для орангутана такая форма считается нормальной. Здесь следует отметить, никто из волшебников уже и не замечал, что в библиотекарях у них ходит орангутан. если только какой-нибудь гость университета специально не обращал внимания на сей факт. На что, как правило, отвечали примерно следующее. «О да, какой-то магический несчастный случай, если не ошибаюсь. Почти уверен, что именно так все и случилось. Был человек, стал примат. Самое смешное, я и не припомню, как он выглядел до этого. Ну, то есть он же когда-то был человеком». — Да, странно, хотя лично я всегда считал его приматом. — Право, ему так лучше.